Глава 11. Надо пересидеть 2-3 дня в пещере. Две минуты спустя Хип уселся в субмарине на место рулевого и, даже не снимая ребризера, начал действовать, прекрасно понимая, что у него каждая секунда на счету. Два движения кокпит закрыт, а подлодка, стартовав с места, понеслась прочь, ускоряясь с каждой секундой. Пару минуты субмарина развила скорость 25 узлов. на уменьшить скорость движения наткнешься на корягу и закончится не только твоя карьера но и такая прекрасная жизнь сам себе скомандовал хип и только успел протянуть руку к рычагу как внутренний голос посоветовал не стоит этого делать чем дальше ты уйдешь от взрыва вернее взрывов тем будет лучше резонное замечание вслух заметил хип как только его голова показалась из воды ал выплюнул загубник и громко заорал ты что делаешь я чуть не захлебнулся но ну, не захлебнулся же — хмыкнул Хип, поднимая субмарину над дном еще на метр. Субмарина быстро скользила в толще воды и, взглянув на гидролокатор, Хип обнаружил длинную косу, которая пересекала его курс. «Вот теперь надо сбросить скорость», — бодро произнес Хип, сдвигая рычаг управления назад. Субмарина послушно сбросила скорость и теперь двигалась вперед со скоростью два узла, сыт урча мощным двигателем. «Я думал, оглохну от этого шума», — пожаловался Алл, глядя, как Хип поворачивает штурвал налево. Субмарина пошла налево, и сразу же появился обрывистый глиняный берег, в котором торчали приличных размеров камни и черные, похожие на нажравшихся змей толстенные корни. Пройдя кабельтов, Хип увидел, что мыс окончился, и сразу пошел направо. 10 секунд спустя по ушам ударил сдвоенный взрыв. Хип по короткой дуге развернулся, посадил субмарину на дно, и на расстоянии 10 метров по правому борту увидел спящую красавицу с двумя прицепами. Спящая красавицы и прицепы были прочно принайтованы к трем здоровенным камням. Хип только успел протянуть левую руку кнопки выключения двигателя, как сверху пронеслась огромная волна и замутила всю воду. «Теперь сутки вода будет отстаиваться, и неизвестно, когда станет прозрачной», подумал Хип, прикидывая, где искать Сида, как с его стороны послышался осторожный стук. В метре от субмарины стоял Сид с подводным ружьем в руках, на поясе которого бились две полуметровые стерляди. «Какая замечательная уха получится из стерльзи!» — подумал Хип, открывая кокпит, не обращая никакого внимания на трясущего головой Алла. Сид тем временем отвязал кукан с рыбой от пояса, привязал его к камню на дне, снял иды и спокойно забрался на вторую банку в субмарину, показывая, что он не новичок на подобном судне. Едва кокпит закрылся, началась откачка воды. Как только головы показались из воды, ал поднял крик. «Что вы делаете? Я же мог утонуть!» «Но не утонул же! Заткнись!» — приказал Хип и, повернувшись к Сиду, спросил. «Ты полностью освоил управление спящей красавицей?» «Так точно, Кэп!» — он вскинул голову, приветствуя Хипа. На Алла Сид не обратил никакого внимания. «Скоро будет еще один взрыв, и лучше нам встретить его на большой воде!» «Ты идешь первым, я за тобой!» — распорядился Хип. Снова загудел насос, накачивая воду в салон. Минута, и кокпит открылся, Сид выскочил наружу. Еще через две минуты две странные, даже по меркам 21 века, подводные лодки, держась в метре от дна, тронулись в путь. Хип держался в пяти метрах от последнего тюка, который по-прежнему сохранял нулевую плавучесть. 20 минут хода со скоростью 6 узлов и подводные лодки, пройдя 5 ширины протокой метров 200, вышли в широкую речку, в которой Сид прибавил скорость. Так аккумуляторы на лодке быстро сядут. «Надо подзарядиться, да и помыться не помешает», — прикинул Хип, замечая, что лодка, управляемая Сидом, снизила скорость и, свернув направо, резко пошла вниз. Дойдя почти до самого дна, субмарина Сида пошла вперед, чуть ли не цепляя днищем короткие водоросли. По проплешинам Хип определил, что высота водорослей не больше полуметра. Он сразу повторил маневр спящей красавицы и через минуту обнаружил над головой трос, на котором, как яблоки на яблоне, густо висели немецкие гранаты». раскачив импровизированную подводную растяжку, спящая красавица увеличила скорость и поднялась на метр над дном. Одна протока справа, вторая, третья. На четвертой протоке спящая красавица свернула вправо и через минуту вышла в небольшое озеро, где снова свернула направо и причалила возле могучего дуба, росшего прямо из воды. А еще через десять минут вся троица стояла около большого шалаша и сит растерянно разведя руками, выдал. «Должен быть тот народ! Должен!» «Питание электрическое есть в вашем лагере?» «Есть. Мы подсоединились к немцам, и когда я неделю назад уходил, все нормально работало. Организуй два ведра горячей воды, подключи аккумулятор лодок на подзарядку, и никаких костров», — приказал Хип, заходя в шалаш. Внутри шалаша имелись две двухъярусные кровати, стол и электрическая лампочка под потолком. Все койки были застелены шерстяными одеялами. Осмотрев нижние кровати, Хип обнаружил под ними дощатые рундуки с чистым матросским бельем, один комплект которого был вынут и внимательно рассмотрен. Вроде нормальное белье, только успел оценить Хип, как поблизости от шалаша раздался взрыв. Хип моментально выскочил наружу и успел увидеть спину юркнувшего в кустарник Алла, у которого вся спина и правая нога были в крови. Бежал он в одних трусах. «Ату его! Ату!» — закричал Хип, подавая руку лежащему на траве Сиду. Кусты затрещали сильнее. Раздался еще один глухой взрыв, и сразу же короткий вопль ала «Догнать его не получится, так что давай ужинать и ложиться спать», — выдал Хип, стягивая куртку гидрокостюма из-под которой потянуло таким амбре, что Сид замотал головой. Вскоре вода согрелась, и Сид принес два ведра в шалаш. Хип не стал медлить и, быстро вымывшись горячей водой, забрался на второй ярус. Оттуда он наблюдал, как Сид прополаскивает сначала командирский гидрокостюм, потом свой. В стороне пирса хлопнула граната и раздался дикий вой Алла, который быстро затих. «Мир его праху!» — выдал надгробное слово Сид, пояснив. «Тут везде растяжки. Особо ходить не рекомендуется, а ночью даже я не рискну. Тогда до утра спим, а утром уходим. Хорошо бы одну субмарину спрятать», — предложил Хип. Сидя в постели, он зачерпывал ложкой тушенку из килограммовой консервной банки. Сид, доедая содержимое второй банки, заметил. «Ваши лодки на передней панели — чертежи острова, в котором есть пещера. Там можно спрятать одну лодку. Мы хотели создать там постоянную базу, но остров слишком далеко от Днепропетровска, поэтому мы создали две базы здесь». «Давай спать. Утро вечера мудренее», — решил Хип, заворачиваясь в одеяло. «Ты не боишься вот так лечь спать в незнакомом месте?» — поинтересовался Сид, следуя примеру Хипа. «Посмотри вниз и не задавай глупых вопросов, и не забудь потушить свет». Хип закрыл глаза. Проснулся он в 4 утра, чувствуя себя нормально, отдохнувшим и готовым к новым действиям. «Раньше ты говорил «готовым к новым приключениям», — напомнил внутренний голос. «Раньше я крестился двухпудовой гири а сейчас ребризер с трудом ношу», — слух отозвался Хип, на что Сид, не открывая глаз, предупредил. «Далеко от шалаша не отходи, я три новые растяжки поставил». «Свет включи и завтрак начинай готовить», — приказал Хип, спрыгивая на пол. Сид высунул правую руку из-под одеяла и повернул лампочку, которая загорелась желтым светом. «Закоротило где-то», — пожаловался Сид, садясь по-турецки на постели. Налив из стеклянной бутыли воды в большой котелок, опустил в него две банки тушенки и сунул туда же кипятильник. Выйдя из шалаша, Хип обнаружил, что идет сильный дождь, и все пространство вокруг залито водой. Раздевшись до гола, он намылился, смыл себя мыло, повторил ту процедуру еще раз, затем бодро вошел в шалаш, где за минуту облачился в чистый гидрокостюм, который легко налез на мокрое тело. «Теперь твоя очередь принимать водные процедуры», — потребовал Хип, присаживаясь на нижнюю постель, обратив внимание, что одеяло со второго яруса уже сложены и упакованы в резиновый мешок. «Очень не хочется умываться, Кэп. Прямо душа не лежит», — отрицательно покачал головой Сит, надевая гидрокостюм. «Колхоз — дело добровольное!» — отозвался Хип, принимая за тушенку. «Какие-то у вас прискски странные, Кэп!» — удивился Сид и последовал примеру Хипа. «У нас в Приморье все так говорят!» — моментально нашелся боевой пловец, мысленно дернув себя за язык. «Что там на немецких баржах было?» — заинтересованно спросил Сид, наливая из металлического термоса горячий темный напиток. «Что это такое?» — подозрительно спросил Хип, принюхиваясь к пряному запаху. Шиповник, барбарис и смородина, — пояснил Сид, наполняя и вторую кружку. «Где вы столько ягод нашли?» — поинтересовался Хип, отхлюбывая терпкий настой. «Вася, который первым погиб в схватке с итальянцами, нашел белящее гнездо, где было много ягод. Осталось только смолоть сухие ягоды и на ночь заваривать. А если вымыться в этом напитке, то собака след не берет, и тело потом совсем не пахнет», — гордо сказал Сид, подливая себе горячий напиток. «Далеко нам идти до острова с пещерой?» — невзначай поинтересовался Хип. «Миль пятьдесят, может, чуть больше. Мы полночи на Баркасе шли», — ответил Сид. «Мы дойдем до твоего островка, спрячем мою лодку, а дальше пойдем на твоей», — предложил Хип, вопросительно посмотрев на Сида. «Надо спуститься по Днепру за Днепропетровск, а потом еще миль тридцать-сорок. До Днепра рядом два островка стоят. Мимо не пройдем», — уверенно заявил Сид, завинчивая крышку термоса. «Лучше на твоей лодке идти, она быстрее ходит», — не согласился он с мнением командира «Только неизвестно, на каком принципе лодка ходит и что является горючим», — немного покривил душой Хип, который прекрасно знал принцип ракетного движения и сам неоднократно летал на реактивных самолетах, как гражданских, так и военных. Но говорить об этом малознакомому человеку середины XX века не стоило. Кто такой Сид, Хип не знал. Даже о Балле у него оказалось больше информации. «Пока не рассвело, надо подальше уйти отсюда», – внес предложение сид, закидывая на плечи упитанные ранец и хватая резиновый мешок с одеялами. «Запас не будет лишним», – заявил Хип, беря два пустых ведра, в которые кинул десяток тельников и два комплекта морской шерстяной формы. Двигаясь точно вслед Си, до которой странными зигзагами, по колено в воде, неторопливо двигался к причалу, Хип через пять минут добрался до причала, и еще через три минуты две субмарины тронулись в путь, оставаясь на поверхности воды. Сид сразу пошел со скоростью шесть узлов, а Хип держался в кильватере, отпустив спящую красавицу на четверть кабельтова. Правый поворот, левый, снова правый, и через десять минут лодки вышли на свободную воду знаменитой реки. Об этом Хипу сказала появившаяся волна, на которой лодку прилично подбрасывала. «Как же на такой скорлупе в открытое море выходить?» — оценил Хип мореходные способности ракетной подводной лодки, которая оглушала окрестности громоподобным гулом. Зашипела на передней панели, и голос Сида произнес. «На метр погружайся! Ты своим гулом всех немцев перебудешь! Я увеличиваю скорость до 10-15 узлов! Нам надо до рассвета выйти на простор!» «Окей!» — согласился Хип, захлопывая кокпит и начиная погружаться. Сразу стало тише. Теперь выхлоп ракетного двигателя уходил в воду и не так разносился по окрестностям. Впереди появился зеленый мигающий свет, который начал быстро удаляться. Хип прибавил скорость, боясь потерять «Спящую красавицу», так как танки показывали 50%. Рассвело. Дождь лил стеной, и если бы не зеленый проблесковый маячок на корме «Спящей красавицы», то Хип наверняка бы потерялся. Через пять часов хода, нырнув на семь метров, лодки оказались в небольшой пещере. Сито светил прожектором спящей красавице, каменный выступ, на котором имелся один единственный каменный жиг кнехт, к нему и привязали две лодки. Распаковывай второй тюк, ставь аккумуляторы на зарядку, а я буду готовить нормальную еду, приказал Хип, вытаскивая на берег себя и ранец с продуктами и большой спиртовкой. Через 20 минут застучал движок, и длинные провода были разложены по ровной каменной площадке. Около импровизированной кухни зажглась желтая электрическая лампочка на длинном металлическом шесте, воткнутом в каменную трещину. Хип аккуратно нарезал сало и сейчас обжаривал его в большом котелке, начиная резать лук и морковку. «Я как будто заранее знал, что ты будешь готовить плов, и захватил с базы приличный кусок свинины», заявил Сид, выкладывая перед ним кусок мяса размером с две ладони, завернутые в коричневую бумагу. Хип удовлетворенно хмыкнул и продолжал готовить плов, радуясь возможности спокойно и безопасно хоть несколько часов, но отдохнуть. Кинув взгляд на своего помощника, Хип обнаружил, что тот, встав на колени, ртом надувал надувные матрасы. «Ты слышал что-нибудь о Роне?» — наобум спросил Хип, закидывая в котелок мелко нарезанное мясо. Энергично кивнув, Сид закончил надувать второй матрас и, подойдя к Хипу, стал надувать подушку, которую он через минуту положил в метре от повара. За полминуты надув ещё одну подушку, вынул из-за спины маленькую спиртовку и, критически хмыкнув, поставил её на каменную плиту, зажёг, примастив сверху литровую кружку с водой. «Не только слышал, но и недавно сам в Роне служил», — выдал Сит, радостно улыбаясь. «Командир роты был ещё такой здоровый амбал», — спросил Хип, вспоминая фотографию бойцов Рона. Политрук с папиросой во рту и здоровенный офицер на переднем плане. каком звании был офицер и политрук, Хип не помнил, но фамилия у политрука была украинская, а офицера — Прохватилов. «Вот и именно, а политрук маленький, но крепкий мужик», стрельнув глазами, выдал Сид. «Я встречался во Владике со старшим водолазным специалистом Прохватиловым. Это не он командовал Роном?» Хип назвал фамилию бессменного командира Рона, стараясь шибко не демонстрировать свою информированность. Лицо Сида моментально помягчало, и он, наклонившись над закипевшей кружкой, насыпал в нее чая. «Он самый! Нас начали готовить на водолазов диверсантов а через месяц переодели в армейскую форму и отправили на Исы-Куль!» Неожиданно перевел разговор на другую тему Сид. «Это где находится? Расскажи! Никогда там не был!» Попросил Хип, который сам недавно сподобился побывать на этом высокогорном озере. Как говорится в отчетах, которые не страдают лирикой для выполнения заданий командования. Исык-Куль – удивительное озеро, одно из самых чистых на планете. Уникальный целебный микроклимат, завораживающая красота озера, лежащего в обрамлении снежных гор и хвойных лесов, вода, не уступающая по составу морской. Огромное озеро, одно из самых глубоких озер в мире, расположенное на северо-востоке Киргизии в горах Тяньшане на высоте почти двух километров. В длину озера достигает 180 километров, в ширину от 30 до 60 километров. Глубина озера в среднем 300 метров, но в некоторых местах доходит до 700. По частоте и прозрачности воды оно уступает только Байкалу. Благодаря огромной толще воды озеро не успевает охладиться и никогда не замерзает. В Иссыкуль втекает около 80 рек и притоков, стекающих с ледников Тяньшаня. Остоков из озера нет, и оно накапливает все ценные минеральные вещества, приносимые реками и дождями. И не неценное тоже, как Аральское море, которое, высохнув, обнажило дно, засыпанное гербицидами, пестицидами и дефолиантами, непригодное ни к какому использованию, мысленно прокомментировал Хип, продолжая внимательно служить Сида. Тем более, что времени было вагон и маленькая тележка. Климат в окрестностях Иссык-Куля умеренно морской. Солнце радует своим появлением чаще, чем на Черноморском побережье. Пока мы там были, практически все время светило солнце, и только один раз за две недели пошел дождь на час. А так все время была прекрасная солнечная погода. Но странная особенность. Стоишь на солнце, жарко до ужаса, а зайдешь в тень, через минуту мерзнешь от холода. Местные жители говорили, что здесь, на южном берегу Исыкуля, немного жарко, но нет изнуряющей южной жары, а зимой не бывает морозов. Средняя летняя температура плюс 24, вода прогревается до плюс 25 градусов по Цельсию. Зимой, в основном, не ниже 6 градусов мороза. Мы были весной, а там отдыхают во время перелётов или зимуют сотни тысяч птиц. Два наших ярых любителя природы часами за ними наблюдали. «Как вы добирались до озера?» – задал уточняющий вопрос хип «Самолётом до Алматы, а дальше пешком через горы. Ничего особенного, только мышцы ведер и голени первую недели сильно болели». «Но это же очень далеко», – высказал предположение Хип, насыпая рис в котелок, где уже бурно кипела вода. «Совсем недалеко», – моментально отозвался Сид, подавая маленькую кружку с прозрачным чаем, и, отвечая на подозрительный взгляд Хипа, пояснил. «Я в тюке покопался и нашёл коробочку с настоящим китайским зелёным чаем. Давно такой не пил». Восторженно замотал головой сит, сделав первый глоток. «Я тоже», — отхлебнув терпкого напитка, мысленно отозвался Хип. Он пристально посмотрел на собеседника и благодарно кивнул, а тот продолжал рассказывать. «Мы вышли к Большому Алматинскому ущелью и по нему пошли наверх. Соответственно, по клажу везли лошади и шаки». «Можно, как я потом узнал, доехать до Большого Алматинского озера на машине. Правда, не всякая машина туда поднимется. Но местный командир в чине генерал-майора решил, что раз мы играем в туристов, то пойдем пешком». Первая половина пути имела небольшой подъем по долине реки Большая Алматинка. На второй половине пути дорога местами довольно крутым серпантином забирается в горы. «Если есть Большое Алматинское озеро, то должно быть и малое?» – спросил Хип, кидая взгляд в котелок, почти доверху заполненный рисом. Малого Алматинского озера вот и нет. Большое Алматинское озеро, местные называют его сокращенно бао расположено в Большом Алматинском ущелье на высоте 2500 метров над уровнем моря в 15 километрах южнее столицы Казахстана. Длина озера почти миля, ширина от 700 метров до километра, глубина от 30 до 40 метров. Большое Алматинское озеро, одно из наиболее крупных озер Заилийского Алатау, образована ледниковой мареной и большим обвалом в незапятные времена. Из озера вода вытекает водопадом через здоровенную марену. «Как раньше называлось озеро?» – спросил Хип, закрывая крышкой котелок, рис в котором поднялся доверху. Ранее озеро именовалось Жасалыкёль. Последнее название определяет его положение в бассейне Большой Алматинки, а не размеры. Жасалыкёль в переводе с казахского охристое озеро». Крутой озопной восточный склон, сходящий к озеру, имеет местами красноватый окрас за счет розовых гранитов. С этим, видимо, и связано название озера. «Что еще интересного ты видел на озере?» Снова спросил Хи, подходя к первому тюку, из которого достал кусок прозрачного аркстекла, название которого не мог вспомнить. Две алюминиевые миски и две серебряные ложки, так вовремя реквизированные на подводной базе. Огромное количество божьих коровок. И следуйте игра, сплеснул руками Сид. «Ну это ты заливаешь! Откуда в двадцатом столетии в Советском Союзе тигры? На Дальнем Востоке тигры есть, а больше нигде вроде не водятся, особенно возле крупного города», — не поверил Хип, снимая крышку с котелка и беря на ложку две рисинки сверху. Рис был немного жестковатый, поэтому Хип копнул глубже. Там рис был практически готов. «Давай быстрее есть, живот от голода подводит», — взмолился Сид, прерывая свой неторопливый рассказ о пешеходном путешествии на высокогорное озеро Иссык-Куль. «Плов не любит торопливости, хотя есть способы его быстрого приготовления», наставительно заявил Хип, выключая спиртовку и укутывая котелок в тёплую тельнешку. «И за какое минимальное время можно приготовить плов?» поинтересовался Сид, бросая голодный взгляд на котелок. «Минут за 40 можно управиться, если сотворить его каканский вариант. Но ты не отвлекайся, дорогой, а продолжай свой интересный рассказ», предложил Хип. «Мы сделали остановку на озере, и я там искупался. Вода холодная. Я, конечно, марафонских заплывов не делал, но пот смыл. Метров десять проплыл и назад. Здорово бодрит». Заглотнув голодную слюну, выдал сит «А какого цвета вода в озере?» – спросил Хип, снимая куртку от гидрокостюма. «Когда я купался, вода в озере была белесого цвета, началось обильное таяние ледников, и они несли в воду белесую взвесь». «Прервите, пожалуйста, ненадолго ваш интересный рассказ», — попросил Хип, голым рванув к импровизированному пирсу. Наскоро сполоснувшись, Хип вытерся снегом с горячего котелка тельником, надел новую тельняшку, трусы и, облачившись в парадную матросскую форму, состоящую из шерстяных брюк и мягкой голландки, почувствовал себя заново родившимся человеком. Долгое нахождение в гидрокостюме не придает бодрости человеку, хотя и более безопасно с точки зрения нападения врагов с огнестрельным и холодным оружием. напомнил внутренний голос, на что Хип отвечать не стал. Сид, уже скинувший гидрокостюм, тоже успел сполоснуться и одеться. И теперь подал тёплые шерстяные носки и войлочные тапки, затем жестом указал на импровизированный стол, стоящий на трёх камнях. «Ты рассказывай, рассказывай, и особо не торопись, времени у нас навалом. Немцы нас сейчас по всему Днепру и протоком ищут, собаками и яд-командами, а также самолётами, дирижаблями и катерами. Я не удивлюсь, если на нас объявили войсковую операцию». предположил Хип, открывая крышку котелка и начиная медленно перемешивать содержимое ложкой. По пещере пошёл одуреющий запах плова, от которого Сид в который раз заглотнул слюну. «По набитой тропе мы пошли к перевалу Кокайрык и начали спускаться в посёлок Чон-Сарыой», скороговоркой сообщил Сид, не сводя глаз со стола, где Хип раскладывал по тарелкам перемешанный с морковью и мясом жёлтый от пряностей рис. «Дорога там хорошая, но после перевала Озёрной она спустилась к реке чон Пересекла её, и вода там заливала колёса джипа почти доверху. Эта дорога строилась, как самый короткий путь из Алматы на Иссык-Куль, и года три была действующей дорогой, в основном для джипов. Особенно хорош был английский ленд-ровер, на которых мы шли как гражданские дайверы, вспомнил хип хипсовое путешествие из Алматы на Иссык-Куль, смотря как Сид быстро ест только что сваренный плов, закрыв глаза от наслаждения. «Но красота там неописуемая, а воздух прямо живительный «Надо его закачивать в цистерны и возить в Москву на продажу». «О чем ты думал, когда пересекал перевал?» – спросил Хип, забирая у своего собеседника пустую тарелку и накладывая в нее еще плова. «Хорошо, что мы благополучно его прошли и не попали ни под обвал, ни в зубы тигру», – заявил Сид, подвигая к себе наполненную тарелку. Хип поднял правую руку, призывая передохнуть поедателя плова и стал быстро и тонко нарезать лук, поливая его уксусом и посыпая черным перцем. Когда же в руках хипа появилась фляжка со спиртом, глаза Сида радостно заблестели. «Ты снова сказки рассказываешь! Какие тигры высоко в горах! Там только горные барсы могут жить!» апелляционным тоном заявил Хиппа, разливая спирт по стальным стаканчикам, нашедшимся в рюкзаке запасливого хозяина. «Не горные, а снежные!» — поправил Сид одним махом, вливая в себя стаканчик спирта. «Лихо ты со спиртом управляешься», — оценил сонаровку соратника Хип, в свою очередь отпивая половину стаканчика и вопросительно глядя на Сида в ожидании продолжения рассказа. Сид, закинув в рот пару ложек плова, глянул на Хипа просветленным взором и продолжил. «Чен мин с тюркского переводится как «большая река». чон широкий, большой, «кем» — река, «ин» — показатель множественности. Истоки реки лежат на горной перемычке, соединяющей хребты Кунги-Алатау и Заилийский-Алатау на высоте около четырех тысяч метров. «Откуда вытекает Чан-Кимин?» — лениво спросил Хип, набулькивая еще стаканчик спирта Сиду. Себе Хип налил половину стаканчика, решив еще поспать. «Река рождается из-под древней морены, запрудившего озеро Жасыл-Кёль, в полудни пешего перехода от реки, так нам рассказывал проводник». «Длина реки больше ста километров, и впадает она в реку Чу, которая впадает с Рдырьё, а та впадает в Аральское море. Чонки вторая по величине после Чу, река северного Тяньшани». «Богатое у тебя познание о природе Тяньшани», — протянул Хип одним махом, выпивая свою дозу спирта. Отметив, что у Сида сна ни в одном глазу, нашел в памяти своего мобильника фильм про американских боевых пловцов и вручил включенный телефон напарнику со словами. «Пальцами экран не трогай, только смотри про будущее нашей планеты и наслаждайся французской игрушкой!» Сам Хип завалился спать, решив вечером или завтра утром дослушать про путешествие Сида к озеру Иссык-Куль. Что-то в рассказе сиды настораживало. А что именно, Хип не мог понять, решив, что поищет отгадку во сне. Открыв глаза, Хип обнаружил, что проспал пять часов. Он чувствовал себя не очень-то отдохнувшим. Сид сидел на своей кровати и с печальным видом смотрел на чёрный экран мобильного телефона. "Кэп, эта штука погасла и не хочет больше показывать. Остановилась на самом интересном месте", возмущённо заявил Сид, обиженно посмотрев на Хипа. "В телефоне разрядился аккумулятор, и его надо просто зарядить", пояснил Хип, рывком вставая на ноги, и его сразу повело вправо. "Отбой!" громко скомандовал Хип, снова укладываясь на своё надувное ложе и моментально засыпая, успев только выложить второй мобильный телефон. «Я только хотел рассказать, как мы поднимали золотые слитки, а ты предлагаешь лечь спать», с невинным видом предложил Сид, выставляя на стол полулитровую бутылку с белесой жидкостью и плоский алюминиевый контейнер. А вот палка сервелата и два куска французского сыра, извлеченные из контейнера, явились даром небесным, от которого грех было отказаться. В ответ на вопросительный взгляд Хипа Сид пояснил. «Праздничный набор высшего командного состава немецкой армии». «Тогда я, с вашего позволения, сам порежу такую редкость», — возвестил Хип, начиная нарезать сыр и сырокопченую колбасу прозрачными ломтиками. «Вы бывали во Франции, муссио?» — церемонно спросил Сит, выставляя на импровизированный стол маленькие стаканчики и стограммовую баночку квашеной капусты. «А как же, милорд? Только откушав круассаны с кофеем в кафе Мулин Руш, можно говорить о Париже», — также церемонно ответил Хип, чуть склонив голову.